пятая. Кража на миллион долларов. Такое впечатление, что в последнее время пишут только о похищении ценных бумаг и облигаций. Заметил я одним прекрасным утром и отложил газету пооро. Давайте оставим благородную науку сыска и вместо расследования преступлений займемся их совершением. Друг мой, вас манят, как это называется, шальные денежки. Жажда легкой наживы вскоржила вам голову. Но сами видите, как быстро они обогащаются эти ловкачи. Взять хоть вот последнюю громкую аферу. Я снова потянулся за газетой. Похищен миллион долларов в облигациях Либерти». Помните, американское правительство выпустило их, чтобы финансировать военные расходы. Лондонский и Шотландский банк перевозил эти боны в Нью-Йорк на борту Олимпии. И они таинственным образом исчезли прямо во время рейса. Я читал об этом деле. Ах, если бы не злополучная mal mer, морская болезнь. Метод Лавержье превосходно себя зарекомендовал, но годится только для пересечения Ла-Манша. Практиковать его в течение нескольких дней слишком затруднительно. Если бы не страх перед недугом, я и сам с удовольствием совершил бы путешествие через океан на одном из этих великолепных лайнеров, мечтательно вздохнул Пору. Еще бы?" горячо подхватил я. "Ведь зачастую это настоящие дворцы: бассейны, рестораны, кинотеатры, концертные и бальные залы в атриуме, окруженных пальмами. И, бог, пассажиры должно быть порой забывают, что находятся в море, а не на суше. Поверьте, мой друг, уж если мне выпадает несчастье находиться в море, я об этом ни на миг не забываю". Унэл сказал пару. А вся эта мишура и суетные развлечения, которые вы с таким восторгом перечисляете, в моих глазах не имеют ровно никакой ценности. Зато вообразите, Гастингс, сколько преступных замыслов созревают и реализуются на борту ваших плавучих дворцов. Вот уж где рассадник гения в зла элиты криминального мира. Я расхохотался. Понятно, куда устремились ваши честолюбивые мечты. Вам хотелось бы скрестить шпаги с разбойником, похитившим облигации Либерти. Нашу беседу прервала квартирная хозяйка. К вам, юная леди, мистер Пуаро, вот ее карточка". Надпись гласила: "Мисс Эсме Фаркуар». Нырнув под стол, чтобы поднять заблудшую соринку, Поаро переместил ее в корзину для бумаг. И кивнул хозяйке, приглашая впустить посетительницу. Через минуту порог кабинета переступила одна из самых очаровательных девушек, что мне когда-либо доводилось встречать. На вид лет двадцать 25, идеальной фигурки и бархатные карие глаза. Она была одета по последней моде и обладала безукоризненными манерами. сделайте одолжение мадмозель садитесь. Позвольте представить моего друга, капитана Кастингса. Он помогает мне в решении различных пустяковых задач. Боюсь, мси Пัวро, я явилась к вам с задачей неразрешимой. Девушка с милой улыбкой кивнула мне, и опустилась в кресло. Дело касается кражи облигаций Либерти на борту Олимпии. Увидев изумление, отразившееся на лице Пัวро, она заторопилась. Конечно, вы задаётесь вопросом, что общего может быть у меня с таким почтенным учреждением, как Лондонский и Шотландский банк? Выскажусь напрямик, это дело глубоко затрагивает меня личным всей порой. видите ли, я помолвлена с мистером Филиппом Ридджем. А мистер Филипп Риджей стало быть, это он отвечал за перевозку облигаций. Конечно же, никто не подозревает его в краже, фактически на него даже нельзя возложить вину за их исчезновение. Однако он просто с ума сходит от косых взглядов. А его дядя, к примеру, утверждает, что Филипп должно быть случайно проговорился кому-то, какую ценность он везет. Это поставит крест на карьере моего жениха. А кто его дядя? Мистер Вавасур, один из генеральных директоров Лондонского и Шотландского банка. А что ж, мисс Фаркуар, может быть, поведаете мне всю историю от начала до конца? Да, разумеется. Ну, как вы уже знаете, банк собирался открыть новые филиалы кредитования в Штатах. С этой целью туда была направлена свыше миллиона долларов в облигациях Либерти. Мистер Вавасур поручил эту миссию своему племяннику. Он много лет проработал в банке и знал всю подноготную их финансовых операций в Нью-Йорке. Олимпия отплывала из Ливерпуля на 23-го числа, и утром того же дня облигации были переданы Филиппу в присутствии обоих генеральных директоров банка, мистера Вавасура и мистера Шоу. Буна пересчитали, упаковали и опломбировали. А Филипп тут же запер сверток в своем чемодане. Чемодан был с обычным замком? Нет. Мистер Шоу настоял, чтобы на нем установили патентованный замок фирмы Хапса. Итак, Филипп положил на дно чемодана драгоценный пакет. А за несколько часов до прибытия в Нью-Йорк пакет похитили. Корабль обыскали, трубки дотрём, но чётно. Облигации точно растворились в воздухе. Парус скорчил гримасу. Не все же они не растворились в воздухе, медозаль. ведь всего через полчаса после прибытия Олимпии эти бумаги попали на Нью-Йоркскую фондовую биржу и были распроданы мелкими партиями. Ну что ж. Несомненно, я должен прежде всего повидать мистера Риджая. Я как раз собиралась пригласить вас пообедать с нами в Чеширском сыре. Филипп меня там дожидается, правда, он еще не знает, что я обратилась к вам за помощью. Мы с готовностью согласились на это предложение и отправились в ресторан на такси. Мистер Филипп Риджуэй и вправду был немного обескуражен, увидев, что невеста явилась в сопровождении двух незнакомцев. Это был симпатичный молодой человек, высокий и ладный. Несмотря на то, что ему едва ли исполнилось 30 лет, его виски уже посеребрила седина. Мисс Фаркуар подбежала к жениху и положила руки ему на плечи. Не сердись, Филипп, что я вмешалась в твои дела, не посоветовавшись с тобой. Познакомься, это Мсье Пуаро, о котором ты несомненно наслышан, и его друг капитан Гастингс. Риджей выглядел очень удивлённым. "Разумеется, я знаю, кто вы, Мсье Пуаро", он обменялся с нами рукопожатиями. Но Жей помыслить не мог, что Эсме вздумает делиться с вами рассказом о моей о... о нашей беде. "Я просто боялась, что ты не позволишь мне это сделать, милый" смиренно опустила ресницы мисс Фаркуар. И поэтому, решила подстраховаться», — сказал ее жених с вымученной улыбкой. Надеюсь, месье Епаворос может пролить свет на эту невероятную тайну. Ведь сам я уже окончательно сломал голову, я вне себя от беспокойства. Его лицо и вправду выглядело изможденным и осунувшимся. Было ясно, что на плечи молодого человека легла непосильная ноша. Ну-ну, бодр воскликнул Поарос предлагаю перенести наше совещание за обеденный стол. На сытый желудок и думается легче. Мне хотелось бы еще раз выслушать всю историю из уст самого мистера Риджвея. Пока мы наслаждались великолепным ростбифом и пирогом с почками, Филипп Риджвей подробно изложил обстоятельства, при которых исчезли злополучные облигации. Его рассказ в точности совпал с историей, которую поведала нам мисс Фаркуар. Эдван закончил, как Пуаро приступил к расспросам. А что навело вас на подозрение, что облигации были похищены, мистер Риджей? Он с горечью рассмеялся. — Ну, знаете, улики были, что называется, на лицо, мсье Пуаро. Я вошел в каюту и увидел, что чемодан наполовину вытащен из-под койки. Да к тому же весь изрезан и исцарапана в том месте, где пытались взломать замок. И все же замок был открыт, а не взломан. Да, видимо, его удалось как-то разблокировать. Любопытно. обронил Пуаро, и в его глазах засветились хорошо знакомые мне зеленые огоньки. Весьма любопытно. Но вор тратит массу усилий, пытаясь взломать замок, а потом, вуаля, обнаруживает, что все это время владел дубликатом ключа от замка фирмы Хабса. ведь каждый из этих замков, насколько я знаю, абсолютно уникален. потому-то у него и не могло быть ключа. Проклятие, когда я об этом думаю, у меня голова идет кругом. А Вы уверены, что никто не мог подобраться к вашему ключу? Могу поклясться чем угодно. Да и потом, если у злоумышленника имелся ключ или дубликат, к чему было тратить время орудию отмычкой, если с первого взгляда было понятно, что этот замок не взломать? Ах, это действительно отличный вопрос. Осмелились выступить в роли пророка когда мы найдем ответ на него, мы сразу распутаем дело. Умоляю, не применяйте ко мне физического насилия, но <смех> я просто не имею права не спросить. А вы совершенно уверены, что не могли оставить чемодан незапертым? Филип Приджэй молча послал ему такой выразительный взгляд, что Поуэро моментально воздел руки, отрекаясь от своих предположений. Excusez-moi, вы поверите, такое случается куда чаще, чем вы можете себе представить. Итак, сойдемся на том, что облигации были похищены из чемодана. Что же делает дальше наш похититель? Как ему удалось сойти с ними на берег? А, простонал Риджой. То ты, оно как? Когда я поднял тревогу о краже, тут же уведомили нью-йоркскую таможню. Каждого пассажира, покидавшего судно, обыскали с ног до головы. А эти облигации, как я понимаю, представляли собой весьма увесистую пачку. Еще бы, здоровенный сверток! Даже на борту немного мест, где его можно было спрятать. Да и никто его там и не прятал, ведь полчаса спустя после прибытия Олимпии Бон и Либерти уже выставили на торги, даже каблограмма с номерами и сериями еще не успела дойти до биржи. Один из брокеров клянется, что облигации начали продавать еще до того, как Олимпия причалила к берегу. Не могли же их отправить по радио. Разумеется, нет. Но, возможно, Олимпию при входе в порт обогнала какая-нибудь яхта или буксир, но только катера береговой охраны и таможни. И это было уже после того, как на судне подняли тревогу, так что все были на чаку. Я лично следил за тем, чтобы украденные облигации не могли покинуть Олимпию таким образом. Господи, Господин Пуаро, это сведет меня с ума. Уже поговаривают, будто я сам провернул эту кражу. Но вас ведь тоже обыскали по прибытии, мягко спросил Пуаро. — Да, конечно, но молодой человек недоуменно посмотрел на маленького бельгийца. Вижу, вы не понимаете, к чему я клоню, Поро загадочно улыбнулся. что ж, теперь я Не хотел бы побеседовать с кем-то из руководства вашего банка. Риджвей нацарапал несколько слов на своей визитной карточке. Передайте это моему дяде, и он немедленно примет вас. Пуаро поблагодарил его, попрощался с мисс Фаркуар, и мы вдвоем отправились на Треднилл-стрит, где находился главный офис Лондонского и Шотландского банка. Стоило нам предъявить визитную карточку Риджвея, и нас тут же провели через лабиринт конторок и столов, Где не покладая рук, трудились клерки и кассиры в небольшой кабинет на втором этаже. Оба генеральных директора были на месте. Солидные джентльмены, посидевшие на своей банковской службе, различало их лишь одно. Мистер Вавасур носил короткую белую бородку, а мистер Шоу был чисто выбрит. Верно ли я понял, что вы занимаетесь исключительно частными расследованиями? Отлично, отлично, потер руки мистер Вавасур. Впрочем, мы уже ведамы ли Скотланд-Ярд. Дело взял инспектор Макнил, кажется, весьма способный детектив, Нисколько в этом не сомневаюсь. Вежливо кивнул Поро. Ваш племянник уполномочил меня задать несколько вопросов. будьте добры, расскажите, кто именно заказал замок в фирме Хабса. Я лично этим занимался, сказал мистер Шоу. Я бы ни за что не доверил кому-то из служащих такое деликатное дело. Всего было три ключа. Один у мистера Риджея, а два других у мистера Вавасура и у меня. И никто из персонала не имел к ним доступа. Мистер Шоу вопросительно посмотрел на второго директора. Уверен, что с тех пор, как мы положили облигации в сейф 23-го числа, к нашим ключам никто не прикасался, заявил мистер Вавасур. К сожалению, две недели назад, в тот самый день, когда мы проводили Филиппа, мой коллега заболел и лишь сегодня впервые вышел на работу абструктивный бронхит. Не шутка для человека моего возраста, вздохнул мистер Шоу. Боюсь, я подвел мистера Вавасора. У него и так прибавилась работа из-за моего отсутствия, а тут еще этот внезапный скандал с облигациями. Поворо задал еще несколько вопросов. Мне показалось, он пытается выяснить степень близости между дядей и племянником. Ответы мистера Вавасора были четкими и лаконичными. Насколько ему известно, у его племянника не было никаких денежных затруднений или долгов. Филипп Ридджей пользовался абсолютным доверием со стороны руководства банка и в прошлом уже не раз успешно выполнял аналогичные поручения. Наконец нам вежливо намекнули, что пора бы и честь знать. Я крайне разочарован, заявил Пуаро, когда мы вышли на улицу. Вы рассчитывали вытянуть из них побольше информации из этих костных старых тугодумов? Меня разочаровала не их косность, мономи. Я вовсе не рассчитывал встретить в правлении банка проницательного финансиста с ястребиным взором персонажа ваших любимых литературных произведений. Просто дело оказалось неожиданно простым. Простым? Ну, конечно. Даже ребенок смог бы это провернуть. Вы знаете, кто украл облигации? Разумеется. Но тогда мы должны а Почему же Мы тогда э, умерите свой пыл и успокойте чувство гражданского долга, Гастингс. Но в ближайшее время я не намерен что-либо предпринимать. А почему? Чего же вы ждете? Прибытие Олимпии, конечно. Она возвращается из Нью-Йорка во вторник. Но если вы знаете, кто украл облигации, зачем тянуть? Ведь вор может сбежать на какой-нибудь остров в южных морях, откуда не выдают преступников. Но нет, понимами. Думаю, такой человек не откажется от благ цивилизации. И хотите знать, почему я выжидаю? объем? Для меня Эрклюа Пуаро дело выглядит кристально ясным. Но другие, не столь щедро одаренные добрым боженькой, к примеру, какой-нибудь инспектор Макнил, другие потребуют доказательств. Надо быть снисходительным, приспосабливаться к уровню их интеллекта. Божьелсь вы Пуаро Дорог бы я дал, чтобы увидеть, как вы хоть раз в жизни сядете в калошу. Ваше невыносимое тщеславие уже переходит все границы. Не злитесь, Гастингс. право же, иногда мне кажется, что вы меня почти ненавидите. Увы, таков удел всех великих умов. Маленький бельгиец так комично выпятил грудь и спустил вздох, полный такой искренней скорби, что я поневоле рассмеялся. Когда во вторник мы мчались в Ливерпуль в вагоне первого класса, Пуаро упорно отказывался делиться со мной своими догадками. Вместо этого он предпочел изобразить удивление, что я не сделал тех же выводов из известных мне фактов. Я решил не унижаться и скрыл свое любопытство за валом напускного равнодушия. Едва ступив на причал, у которого был пришвартован громадный трансатлантический лайнер, маленький детектив развил небывалую энергию. Одного за другим он опросил четырех стёрдов, причем предметом расспросов был некий приятель Пуаро, отплывший в Нью-Йорк 23-го числа. пожилой джентльмен в очках, полный инвалид, вряд ли он вообще выходил из своей каюты. Оказалось, что под это описание подходит некий мистер Вентнор, занимавший каюту C24 по соседству с Филиппом Риджоем. Я сгорал от любопытства, Каким образом Плауро вообще узнал о существовании и внешнем облике мистера Вентнора? И, конечно, этот джентльмен постарался поскорее покинуть судно. Взволнованно обратился я к стюарду, но тот покачал головой. Нет, сэр, поправить сказать, он сошел на берег в числе последних пассажиров". Я вник. А Плауро одарил меня сочувственной усмешкой. Он поблагодарил стюарда, некая денежная купюра перешла из рук в руки, и мы отправились в обратный путь. — Все это, конечно, очень интересно, не утерпел я. Но последний ответ Стёрда не оставил камня на камне от вашей драгоценной теории. Так что ухмыляйтесь сколько угодно. Вы, как всегда, не видите дальше своего носа, Гастингс. И его ответ напротив стал краеугольным камнем моей теории. Я в отчаянии всплеснул руками. Сдаюсь. Делайте что хотите. В поезде, мчавшем нас в Лондон, Пуаро несколько минут что-то деловито строчил на листке бумаги, потом запечатывал результаты своих трудов в конверт. Это для милейшего инспектора Макнила. — Закинем это письмецо отписьмельцо Скортлентерт, а потом отправимся в ресторан Рандеву. Я пригласил мисс Эсмей Фаркуар на ужин. А как же Риджрей? Поуаро подмигнул. что это вас так тревожит, судьба Риджрея вы уж не можете" Вы же не думаете, меня начинает беспокоить ваша привычка то и дело мямлить, милый Гастингс. На самом деле, я всегда, и обо всем думаю. если бы облигации похитил хител а я отнюдь не исключал такую возможность. Это была бы великолепно проделанная виртуозная работа. Не счастье для детектива соприкоснуться с таким шедевром. А вот мисс Фаркуар вряд ли была бы счастлива. Наверное, вы правы. Так что все к лучшему. Ну что ж, гостингс, давайте разберем это дело по косточкам. Я же вижу, что вы изнываете от любопытства. Итак, опломбированный пакет исчезает из чемодана. И, по выражению мисс Фаркуар, растворяется в воздухе. Современная наука отрицает возможность дематериализации, так что эту версию мы отбрасываем. Значит, нужно разобраться, что с ним случилось. Все, кто имел дело с этими облигациями, в один голос утверждают, что было невозможно тайком пронести пакет на берег. И все же мы знаем, пардон. Но это вы знаете. Я ничего подобного не знаю. Я стою на позициях здравого смысла. Если это невозможно сделать, значит, никто этого не делал. Остаются два варианта. Пакет спрятали на борту, что, как мы знаем, тоже было довольно затруднительно. Или же выкинули за борт, обвязав пробковым поясом. Нет, безо всякого поплавка. Я Яротапелу уставился на пару. Но если облигации утонули, как же они попали на Нью-Йоркскую биржу? Восхищаюсь несокрушимой мощью вашей логики, Гастингс. Да. Облигации были распроданы на торгах, стало быть, они не утонули. Понимаете, к чему мы пришли? Ну, к тому же, с чего и начали? Да ничего подобного. Если пакет был выброшен за борт, а облигации угодили на биржу, значит, в пакете их попросту не было. На самом деле, какие у нас доказательства того, что в этом свертке находились и бонны Либерти? Вспомните, мистер Риддрей ни разу не открывал его и не видел содержимого с того момента, как ему торжественно вручили этот пакет в Лондоне. Да, но каким же образом Пуаро нетерпеливым жестом оборвал мои возражения. Позвольте мне продолжить. В последний раз пресловутые облигации видели в центральном офисе лондонского и шотландского банка утром 23-го числа. В следующий раз они вынурнут на свет Божий уже в Нью-Йорке, через полчаса после прибытия Олимпии. А по словам одного человека, которого никто не стал слушать даже перед прибытием судна Предположим, что эти облигации вообще ни минуты не провели на борту Олимпии. Могли они попасть в Нью-Йорк другим способом? Да, такой способ есть. Гигантик отчаливает из Саутгемптона в тот же день, что и Олимпия. Но именно гигантику принадлежит рекорд в скоростном пересечении Атлантического океана. Облигации, отплывшие на этом судне, появятся в Нью-Йорке за день до прибытия Олимпии. Дело начинает проясняться. Запечатанный пакет не более чем фальшивка, копия. Злоумышленник подменил им настоящую бандероль ещё в центральном офисе банка. Это мог осуществить любой из трех человек, находившихся там в это время. Тобъем. Злодей посылает облигации Трансатлантической почтой сообщнику в Нью-Йорке с указаниями продавать сразу же, как только Олимпия войдет в порт. Однако кто-то должен был отправиться в плавание на Олимпии, чтобы инсценировать кражу. Но зачем это понадобилось? Да потому что если Ридджей просто вскроет пакет и обнаружит подмену, подозрение сразу же падет на сотрудников банка. Нет. Таинственный сосед Ридджея проникает в его каюту, уродует чемодан, чтобы создать впечатление, будто замок пытались взломать. Затем открывает его собственным ключом, швыряет пакет за борт, И до последней минуты не спешит покидать судно. Разумеется, он притворяется инвалидом и носит очки, скрывающие глаза. Вдруг доведется случайно столкнуться с Риджеем. Едва ступив на Нью-Йоркскую пристань, он мчится обратно на первом же подвернувшемся судне. Но кто, кто это был? Кто же, как ни один из обладателей ключа, человек, заказавший замок, мнимый больной На две недели затворившийся в поместье с бронхитом кто как не замшелый старый ту году мистер Шоу. Друг мой, зачастую преступников можно найти в наивысших кругах. А, вот мы и пришли. Мадемуазель, я с честью выполнил ваше поручение. Разрешите. И Пуаро расцеловал изумленную мисс Фаркуар в обещанке.